Ураган мыслей закрутился в голове Елены, ведь теперь она вся во власти падчерицы, она не только лишена источников существования, но даже ее свобода и, быть может, жизнь зависит от одного слова Анюты. Стоит только той воспрепятствовать, чтобы дела прошлого были переданы воле Божьей и... Изволь отчитываться и в отравлении Заболоцкого, и в убийстве генерала Перлушина, и в обманном признании патчерицы путем оговора и подкупа сумасшедшей, и в растрате подопечного имущества. А ведь тогда дыба, плети, плаха, и Елена почувствовала, что ее сознание уплывает куда-то далеко-далеко. Как и предполагал Генрих Гоффман, Луиза сбежала с Вантурсом. Они отправились в Англию и поселились в Лондоне под именем барона Эмпс и госпожи де Тремуиль. Теперь Луиза окончательно покатилась по наклонной плоскости. Ее авантюризм начался с проделки над Пшишинским, которую до известной степени можно было объяснить безвыходным положением и девичьей шаловливостью. Теперь плотина былой девичьей стыдливости была прорвана, и Луиза жаждала и домогалась лишь одного – денег и наслаждений. Наслаждений и денег». Вантурс Эмс, как истинный циник, не только не стеснял Луизы, но даже разжигал ее самые дурные инстинкты. Она, госпожа де Тремуэль, открыто распутничала, и у нее в Лондоне была не очень-то знатная слава. «Делал это Вантур с тем расчетом, чтобы ко времени, когда захваченные им средства истощаться, а при расточительности Луизы этого было недолго ждать, ему можно было жить за счет богатых друзей своей подруги. Но не тут-то было. Как только барон Эмпс признался госпоже Тремуэль, что у него ничего не осталось, кроме долгов, Луиза хладнокровно сказала ему, вот как, и с такими ничтожными средствами ты осмелился увлечь меня сюда». «Мои средства были вовсе не такими ничтожными, — Луиза ответил вантурс Но твоя безумная расточительность... Луиза тут же оборвала его. Я ушла от мужа из-за того, что он читал мне проповеди о бережливости. А ведь ты даже не муж у меня, друг мой. — Ой, я не собираюсь читать тебе проповеди, Луиза. Я просто обрисовал положение и прихожу к заключению, что... Что тебе надо как можно скорее спасаться бегством, пока тебя не засадили в долгушку. Ну а ты разве не поедешь со мною? Чего ради мне здесь хорошо?» «Ага. Значит, твоя любовь была не длиннее моего кошелька?» «Друг мой», — сентенциозно заявила Луиза. «Мужчина, не способный достать столько денег, сколько нужно для любимой женщины, уже теряет право на любовь». Вантурс расхохотался и сказал, «Может быть, ты и права, но мы расстанемся друзьями?» «Ну, конечно, что нам делить?» «А можно поинтересоваться, как ты думаешь устроиться?» «Барон Шенк только и ждет момента, когда я скажу ему вожделенное «да». Барон Шенк, рекомендую тебе, Луиза, быть с ним поосторожнее. Этот сомнительный барон хоть и разыгрывает из себя миллионера, но едва ли имеет что-либо, кроме долгов. Ну так после закомства со мной он станет еще богаче долгами. А ты куда думаешь деваться? Попытаю счастье в Париже. Ну так я надеюсь еще увидится с тобою. Ничего не имею против, но не надеюсь». Однако Вантурс Эмпс оказался прав. Шенк только представлялся миллионером, только он оказался предусмотрительнее Вантурса и не исчерпал до дна всех своих фондов. Нет, нахватав денег в долг везде, где можно, он скрылся со своей возлюбленной в Париж». Там Луиза опять зажила с царской роскошью. У нее был изумительный талант по части раздобывания денег. А кроме того, для нее деятельно старались два человека. Один из них был Шенк, а другой – Эмпс Вантурс, с которым Луиза встретилась и вновь сошлась в Париже. Оба барона одинаково старались добывать средства для расточительной красавицы и одинаково пользовались ее милостями. Только Вантурс, как более неловкий из двоих, то и дело попадал в долгушку, где Луиза хладнокровно оставляла своего возлюбленного – пока он разными кунштюками не ухитрялся выползти оттуда, чтобы в непродолжительном времени вновь попасть туда. В Париже Луиза в первое время называлась по-прежнему госпожой де Тремуэль, пока не переименовала себя в полурусскую, полуперсидскую княжну Владимирскую, Али Эмете или Алину. С этим новым псевдонимом был связан значительный поворот в судьбе Луизы. От авантюризма куртизанского она была вовлечена в авантюризм политический. Началось это так. Однажды Луиза была чрезвычайно удивлена, когда ей доложили, что ее почтительнейшие желают видеть два магната – князь Карл Радзивилл и граф Михаил Агинский. Госпожа де Тремуэль не знала, чем объяснить этот визит. Михаил Агинский по своему положению польского посланника держался с нею гордо и недоступно, да и вообще польская колония воздержалась от общения с подозрительной госпожой де Тремуэль, хотя последняя держала себя в Париже несравненно осторожнее, чем в Лондоне. И вдруг глава польской колонии, сам граф Михаил Агинский, делает ей визит, да еще в сопровождении только что прибывшего магната Карла Радзивилла.